Глава 20 Через несколько дней мы с Никитой обсуждали будущий брак. Пытались обсуждать. На уровне идеи все казалось жизнеспособным. По факту выходила полная ерунда. То, что сказал Алик, никак не выходило у меня из головы. С одной стороны, абсурд. С другой, Никита подтвердил, что Аленку действительно могут забрать. Шансов немного, но они есть и реальные. Он же не мог допустить и самой крошечной возможности на подобный исход. Поэтому пришел на следующий день после похорон уговаривать меня оформить брак. Я отмахнулась от идиотической идеи. Что я скажу родителям? Как объясню столь скоропалительное замужество? Тем более сразу после похорон мамы Никиты. Спустя сутки, во время которых я спала в лучшем случае часа два, решила, что стоит подумать. Лишь подумать, а не соглашаться вот так сразу. Помимо растерянности, общей разбитости, как физической, так и моральной, я чувствовала злость на саму себя и на пролайферов, которые буквально заполнили интернет-пространство. Я постоянно натыкалась на статьи и целые сайты о вреде абортов, призывы рожать, рожать и рожать, плакаты с издевательской надписью «Не убивай меня, мама». Все это походило на помешательство, ведь я точно знала, что хочу, а что нет. Рожать от женатого я не хотела совершенно точно. И все же, подспудно, из подволь стал зарождаться мысль, что, может быть, как некая гипотетическая вероятность, стоит родить? Что я теряла по гамбургскому счету? Могла доучиться до конца второго курса, по срокам чуть-чуть не укладывалась. Педагоги не звери, как-нибудь выкрутилась бы. Взять академический отпуск, потерять год, позже нагнать. У меня были здоровые, полные сил, любящие родители, бабушка. В моей ситуации остаться без поддержки просто нереально. Дети рано или поздно вырастают, а бесплодие остается навсегда. К такому выводу я пришла. Решила, что нужно сходить к врачу, подтвердить беременность, убедиться, что с ней все в порядке, поговорить еще раз с Никитой. В итоге мы разговаривали, выходила полная ерунда. Первое, что я попросила, не спрашивать, кто отец ребенка. Никита молча кивнул. «Это ведь формальность?» – выдавил он. «Да», – кивнула я. «Распишемся? Я уеду учиться. Ты решишь вопрос с опекой. Я рожу, и мы разведемся». «Ну…» – неопределенно ответил Никита. Я тоже замолчала. «Выдавить из себя хотя бы несколько слов не получалось. Ерунда какая-то». Посмотрела на понурого Никиту почти наверняка будущего мужа, впервые обратив внимание на то, как он выглядит на самом деле. Никита всегда был для меня Никитосом. Никогда не приходило в голову задуматься, привлекательный ли он парень. Даша говорила, что он шикарный, что ему необходимо податься в модельное агентство. Успех гарантирован. Я, коротко подстриженные темно-русые волосы, Самую малость узкопосаженные глаза на продолговатом лице шикарными не находила. Выразительные скулы и красиво очерченные губы сглаживали впечатление. И все равно Никита был не китосом, а никак не потенциальным манекенщиком. Собственным мужем я его представить не могла тоже, пусть эффективным. Себя женой тоже не представляла. Вообще ни чьей женой, если откровенно. Занималась самообманом. Воображать себя женой Паши у меня получалось легко, даже после всего, что произошло. После слов жены, моей истерики, отправки контакта в черный список во всех возможных и невозможных социальных сетях, мысль о браке с Пашей, рождение его ребенка вызывала у меня трепет и отчаяние от того, что это не случится никогда в жизни. Мысль же о Никите в качестве мужа вызывала у меня глухое недовольство вкупе с неприятием. Уверена, Никите было точно так же неловко. Он бы с радостью отказался от этой странной, сюрреалистичной идеи, если бы не въевшаяся в подкорку забота о Аленке. Не договорившись, я ушла домой, пообещав позвонить вечером. Дома была мама, пришла с работы раньше, что очень редко случалось. Трудилась мама много и с удовольствием компенсировала годы в декрете, который затянулся на пять лет. До этого возраста она занималась только мною. «Попьем чаю?» Добродушно спросила она, заглянув ко мне в комнату. Я пирожки с капустой купила по дороге. Я пила чай и боролась с тошнотой от запаха капусты. Воняло неплохо, а отвратительно, честное слово, в общественном туалете на вокзале амбре приятней. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Началась далека мама. Внутренне я сжалась, в панике прикидывая последствия своего потенциального откровения, насколько в принципе могу быть честной. Что рассказать? О чем умолчать? С мамой у меня были теплые отношения, но назвать ее подругой я не могла. Главное, не хотела. Мама – это мама. Она не могла быть подружкой, приятельницей, соперницей, наперсницей, только и только мамой. Я бы так ничего и не рассказала, не стала бы заставлять переживать родных, если бы почти не решила, что рожу этого ребенка, пусть от женатого». Все чаще во мне закрадывалась не мысль, а скорее ощущение, что главное, самое главное, что малыш мой, а не то, какой статус у его отца. «Попробуй», подбодрила меня мама, отставляя кружку в сторону. «Я беременная», выпалила я и втянула голову в плечи, будто перепуганная черепаха. «Вот как?» После длинной паузы удивительно спокойно ответила мама. Единственное колебание воздуха — Медленно отложенный в сторону надкусанный пирожок. «Как ты собираешься поступить?» «Не знаю», — тихо ответила я. «Аборт?» Еще тише пропищала. «Тебя изнасиловали? Ты категорически не хочешь рожать? Или ты знаешь, кто отец ребенка?» Что ответить на очевидный вопрос не придумала. Правду сказать не выходила. Попросту язык присох к небу. А что лучше солгать в подобном случае, я не ведала, вообразить не могла. Ты либо знаешь, кто отец ребенка, либо нет, иначе не бывает. Я сидела, молчала, не в силах выдавить из себя хотя бы раздельный звук, не то что слово или целое предложение. Покрылась холодным потом, нервно звякнула ложка по блюдцу, поняла, что больше не могу сдерживать тошноту, рванула в туалет, где меня вырвало всем, что съела за день. «Отец Никита?» – спросила мама, протягивая мне полотенце. «Да», – кивнула я, в очередной раз покрываясь противным липким потом. Врать я не умела, поэтому предпочитала молчать. Не создавать ситуации, при которых пришлось бы говорить то, что не хочется. Главное – не можется. В тот момент мне пришлось мало того, что соврать маме, и ее я не хотела обманывать никогда в жизни. Еще и подставить Никиту, у которого и без моей лжи хватало проблем. Просто огромная гора нерешенных трудностей и проблем, щедро сдобренная горем, которая я понять-то толком не могла, не то что обхватить чудовищный размах беды, постигшей его сестрой». И что говорит Никита? На удивление спокойным, не дрогнувшим голосом спросила мама. «Говорит, что надо пожениться». Как он себе это представляет? «Не... не знаю», — промямлила я. «Только надо быстро. У него опека над сестрой и...» «Детский сад», — вздохнула мама, приподняв брови. «Вы с Никитой решите, что вы собираетесь делать? Чего хотите на самом деле? Я же пока с папой поговорю». «Ой, нет!» — заныла я в страхе и затресла истерично руками. «Он ругаться будет!» «Будет», — твердо ответила мама. Он всегда ругается, когда заслуживаешь. Но кто в итоге поддерживает? Кто помогает, неизменно встает на твою сторону, потакает капризом? Правильно, папа. Мама тепло улыбнулась. Знаешь что, давай-ка мы с тобой сейчас что-нибудь папина любимое приготовим для настроения, подбегнула она. Какая же огромная непостижимая наука жить в браке, сохранять семью, договариваться с мужем. даже если у него несговорчивый характер. Находить компромисс всем членам семьи, не допускать конфликтов, глупых ссор и пустых обид. Вечером по просьбе моих родителей появился Никита. Мы решили, что разговаривать лучше без любопытных ушек 12-летнего создания. Поздоровался, разулся в прихожей, аккуратно устроил кроссовки, смущенно повел плечами, ответил на рукопожатие папы и приветливую улыбку мамы. На меня глянул хмуро, что неудивительно. По телефону я сообщила радостную весть, что его назначили отцом моего ребенка. Я отлично понимала, как это выглядит, самой становилось тошно от происходящего, настолько мелочно соврать, найти выгоду для себя. Выходила, я воспользовалась положением Никиты, заставляла назваться отцом моего ребенка. С одной стороны, хотелось выложить всю правду, настолько невыносимо было врать. И понимать, что с этой ложью придется жить всю жизнь. Подумать страшно. Представить невозможно. Вообразить нереально. Вся жизнь. С другой я хорошо знала своего папу. Ни о каком браке с Никитой речи бы не шло. Нам попросту не позволят сыграть фиктивный брак. Слишком папа серьезно относился к этому вопросу. Особенно, если речь заходила о единственной дочери. Не единожды за мою жизнь он повторил, что девушка должна внимательно подходить к выбору спутника жизни, что замужество – это навсегда. Да, на дворе не средневековье, только сильно ничего с тех пор не изменилось. К женщинам по-прежнему завышенные требования. Никаких гражданских, фиктивных, каких угодно браков и сомнительных отношений у его дочери быть не могло. До недавнего времени я сама искренне верила в замужество раз и навсегда. принца, верность, любовь до гроба. Сейчас же подставляла друга, пользуясь его безвыходной ситуацией. Что ж, папа строго посмотрел на меня, потом просверлил взглядом дыру в албу Никиты. Мама взяла его за руку в успокаивающем жесте. на Набедокурили вы, конечно, всерьез. Но дело сделано. «Спрашивать тебя?» Он посмотрел на Никиту. «Кто ты такой, какие планы на жизнь?» Чем на жизнь зарабатываешь, не стану. Все знаю. Больше, чем ты сам о себе помнишь. Попытался он выдавить улыбку. Спрошу просто. Какие у тебя намерения в отношении Марины? Жениться? Выпучив глаза, ответил Никита, бросив на меня озадаченный взгляд. Мама тяжело вздохнула. Протянула гостю тарелку со свежеиспеченной шарлоткой. Пододвинула чашку чая. А дальше... Папа пытливо посмотрел на Никиту. «Марина поедет учиться. Я останусь». Промямлил друг и, видимо, будущий муж, наш нехитрый, непроработанный план на совместную жизнь. «Нет уж. Молодым нужно рядышком жить. Бок о бок. Никакой надобности доучиваться второй курсу Марины нет. Родит, переведется на заочное или в местный институт на вечернее поступит. Посмотрим». Я нервно вздохнула. посмотрела на Никиту в ожидании отказа. Одно дело оформить бумаги ради опеки, совсем другое – жить вместе. Наверняка у него имелась личная жизнь, не бурная. Если бы была девушка, она бы объявилась поддержать в такой-то момент. Но кто-то должен быть. Не хранит же он целебат, в конце концов, в 23 года. И вряд ли девственник. «Не так я хотел отдавать свою дочь замуж», проговорил папа. По лицу было видно, что и не за того жениха, что сидел напротив него и испуганно моргал, как первокласснику доски. Но потому, что знал Никиту с самого детства, и не было человека, который хотя бы раз сказал плохое про него и из уважения к страшной потере сдержался. Со справкой с женской консультацией вас распишут быстро. Никита успеет решить проблемы с опекой. Если будут трудности, я помогу. Праздник устраивать сейчас не нужно. Не по-человечески это, не по-людски. Но свадебное платье на Марине будет. И ты, Никита, позаботишься о внешнем виде. Посидим тихо, по-семейному. А вот когда внук родится, тогда и отметим со всем размахом», — утвердил папа. Мы с Никитой переглянулись, кивнули, как два китайских болванчика. Что оставалось? Будущий муж на попятную пойти не мог. Он бы отправился в ЗАГС даже при условии, что свадебное платье придется надеть ему. Я мелочно трусила рассказать правду, пришлось бы выкладывать все остальное, начиная с имени и семейного положения отца ребенка. Через две недели я решила все формальности с институтом и вернулась в родной город, освободив койку места в общежитии. С ужасом я обнаружила себя в роли невесты на пороге торжественной регистрации брака. Рядом стоял не менее ошарашенный, чем я, Никита, В зале нас ждали такие же офонаревшие друзья, с трудом сдерживающие недовольство родители, вздыхающая бабушка, какая-то дальняя родственница Никиты и Аленка, недовольно поджимающая губы. Перспектива не единоличного владения старшим братом очевидно пришлась ей не по душе. Никита держал меня под руку. Я цеплялась за него изо всех сил, боясь запутаться в белоснежном с вышивкой фатине или впасть в истерику. Голова отчаянно болела, свадебная прическа тянула волосы, мелкие шпильки впивались в голову, макияж хотелось смыть и самой смыться отсюда. Лучше испариться с планеты Земля, очутиться в прошлом и никогда ни при каких условиях не соглашаться на поездку на природы, где остались не только вещи, но и сердце, душа, надежды на счастливое будущее и вера в хорошее. Что я творила? Что? Ради чего? Почему? Зачем? Хотелось одного, чтобы кто-нибудь остановил нелепый фарс с моим участием. Супермен, капитан Америка или пожарный десантник Кононов Павел собственной персоной. Единственное, что удерживало от откровенной, безобразной истерики, уверение Никиты, что он совсем не злится, что я назвала его отцом своего ребенка. «Все равно его на меня запишут после рождения», – спокойно ответил он. «Ты не против?» – выпучила я глаза. «Когда мы разведемся, он же так и останется твоим, наверное». Я понятия не имела, возможно ли по доброй воле или с помощью теста ДНК отказаться от отцовства. «Главное, чтобы ребенок остался рядом», – ответил Никита, имея в виду Аленку, а не моего ребенка, конечно же. «Я правда сильно благодарен». что ты согласилась. Остальное решим потом, хорошо? Мы вроде как друзья», — улыбнулся он. С этим самым другом я зашла в торжественный зал регистрации брака, в единственном в нашем городе ЗАГСе. Под гремящий марш Мендельсона выслушала пафосную речь регистраторши в платье из Гордины, надела кольцо на палец Никиты, протянула свой для ответного жеста. Осталось стоять, как истукан в центре зала, хваталась судорожно за руку мужа и принимала поздравления. Пришла очередь Даши, приехавшей накануне вечером. Обычно со вкусом одетая, идеально накрашенная, если того требовали обстоятельства. На моей свадьбе она выглядела странно. Не неряшливо, не безвкусно, не кричаще, а словно не самой собою. Передо мной стояла не Даша, которую я знала с детства, с которой ходили в школу, несколько раз прогуривали уроки, поступили в один университет, жили в одной комнате целый год, а некто в ее обличии, чуждая всем и вся сущность. «Поздравляю!» – каркнула она, откнув меня букетом. «Тебя тоже поздравляю!» – она протянула руку Никите. В растерянности он ответил на жест, в итоге они обменялись рукопожатиями, Вряд ли дружескими, скорее враждебными. Под ногами качнулся пол, закружилась голова, меня словно что-то дернуло в сторону, я почти свалилась на ровном месте, даже не делая шаг. Подхватить успела даша, осторожно придержала за плечи и сказала, как обычно беспечно в только ей присущей манере. Ты чего? Не полагается не вести в обморок и падать. Держись, давай, подруга, сегодня собственное воровство пережить надо, И вопли горько. Естественно, никто похищение невесты не устраивал, и пьяная горько не вопил. Скромно посидели в ресторане, заказав стол в общем зале. Предварительно я сняла свадебное платье, чтобы не привлекать лишнего внимания. Никите с Аленой точно не до досужих пьяных поздравлений. Первой из-за стола улизнула Даша. За ней по одному ушли друзья, оставив на углу стола стопку конвертов и букеты цветов в вазах. на которую Аленка смотрела с трясущейся губой. Свадьба – цветы. Похороны – тоже цветы. Спустя пару часов еще не опустился вечер, мы вдвоем с Никитой вошли в его квартиру, в дом, в котором мне предстояло жить.